женщин, мужчин, детей и животных. Я бы вполне годилась для вашего отдела. Как только прозвучало упоминание Итона, три головы повернулись в сторону Линли. К концу этой речи странная тишина, воцарившаяся посреди привычных звуков буднего дня, известила Линли, что на него таращятся уже все сотрудники. Он как раз стоял возле полки, нащупывая неуклюжими, внезапно одеревеневшими пальцами папку с делом Гарри Нельсона. На самом деле эта папка не очень-то ему и требовалась, во всяком случае не так срочно. Но не мог же он целый час простоять лицом к шкафу. «Нужно повернуться, нужно возвратиться на свое место». Он с трудом заставил себя выполнить эти простые движения, заставил себя произнести легкомысленно «Нет уж, до животных я не опускался» и якобы беззаботно пройти по комнате. Его шуточку приветствовали нервные смешки. Всем было неловко. Дверь в кабинет Уэберли с грохотом захлопнулась, и Хейверс вылетела в коридор. рот сведен яростной гримасой, лицо опухло, покрылось пятнами от слез, которые она гневно утирала рукавом. Глаза их встретились, и губы женщины презрительно искривились. Линли поежился, ощутив всю глубину ее ненависти. В тот же миг здоровяк Макферсон положил на его стол папку с делом Гарри Нельсона и дружелюбно проворчал. — Не бери в голову. Ты у нас парень, что надо. Однако прошло по меньшей мере десять минут, прежде чем руки перестали дрожать, и Линли сумел набрать номер и поболтать с Хелен. — Как насчет ланча? — спросил он ее. Она сразу все поняла, догадалась по его голосу. — Ну, конечно, Томи. Саймон все утро подсовывает мне эти отвратительные образцы вырванных волос. Можешь себе представить, дорогой, когда вырывают волосы. Кожа скальпа просто лоскутьями сходит. Так что ланч мне сейчас просто необходим. Встретимся у кона. Благослови, Божий Хелен. В этот год она сделалась для него самой надежной пристанью. Трехнув головой, Линли отогнал эту мысль и вновь посмотрел на Хейверс. Немного смахивает на черепаху. Особенно нынче утром. Как она подобралась, когда в комнату вошла Хелен? Прямо-таки окоченела, бедняжка. С трудом пару слов из себя выдавила и вновь заползла в свой панцирь. Вот дурочка, будто Хелен ей страшна. Линли нащупал в кармане сигареты и зажигалку. Сержант Хейверс мельком глянула на него и вновь уткнулась в отчет. Лицо ее застыло. Не курит, не пьет. Линли мрачно усмехнулся. Придется привыкать, сержант. Я не собираюсь отказываться от своих пороков. Во всяком случае, не в этом году. Он не мог понять. Почему вызывает у нее столь явную антипатию? Разумеется, существуют определенные социальные различия, хотя на самом деле это скорее повод для насмешек,